Глава пятая Итак, я сменила место заточения, и меня очень обрадовал факт, что Ирина и Лёша испарились, оставив меня на попечение Людмилы Сергеевны, достопочтенной супруги партийного вождя. Дама сия, похожая как две капли воды на мои детские представления о римских матронах, явно не имела никакого опыта работы с арестантами. Выслушав ценные указания Ирины, как со мной обращаться в ожидании самого Халивина, она растерянно кивнула и сказала: «Хорошо». Никакой четкой идеологической позиции сей неопределенный ответ не нёс, И мои спутники поморщились, недовольные этим неприятным фактом. Ирина оглядела ее подозрительно и вздохнула. Ее явно не устраивал выбор босса. Но делать было нечего. Халивин явно не собирался устраивать из собственной квартиры приют для всех членов партии. Поэтому Ирина коротко сообщила мне, что позвонит через час, когда я обустроюсь и отправилась решать сложные партийные вопросы. Когда дверь за моими врагами закрылась, хозяйка вздохнула так тяжело, что мне стало немного стыдно за мое невежливое вторжение в ее дом. «Пойдемте, я покажу вам вашу комнату», сказала она. «Мне сейчас больше всего на свете хотелось побыть одной и поэтому я обрадовалась ее предложению. Мы вошли в небольшую спальню, и Людмила Сергеевна устало вздохнула. «Надеюсь, вам у нас понравится». «Спасибо». Я оглянулась на нее. Хозяйка стояла в дверях, пребывая в явной нерешительности. Она совершенно не знала, как со мной поступать дальше. Я никаких указаний на сей счет не слышала, поэтому помочь ей вряд ли могла. Ее растерянность и оторопелость вызывали у меня жалость и иронию. Как там у старика Хэма? Проявляйте иронию и жалость. Именно эти два чувства я и начала проявлять по его совету. «Может быть, вы хотите кофе?» – весьма неуверенно спросила Людмила Сергеевна. «Да, было бы неплохо», – улыбнулась я. «Но только через пять минут, ладно? Мне надо привести себя в порядок». Она обрадовалась. «Я займусь кофе, а вы приходите, хорошо?» С этими словами она удалилась на кухню, оставив меня с тем, что было мне сейчас нужнее всего на свете. С моими магическими косточками. Несколько минут на размышления. Это как? Очень много? Мне хватает. Я совершенно безнравственно плюхнулась с ногами на огромную кровать, бережно накрытую шелковым покрывалом с драконами и достала заветный мешочек. «Ну, милые, вещайте», – сказала я, грея в ладонях мои кубики. «Вляпалась ваша хозяйка? Только ради бога постарайтесь говорить со мной понятно и лаконично. Кинув их, я прочла. Тридцать плюс шесть плюс двадцать два». «Вас ожидает унылая, безрадостная работа!» «Сей факт дошел до моего сознания, и без вашей помощи!» – фыркнула я. «Лучше постарайтесь помочь мне найти выход!» «Выход-то как? Есть? Или я паду здесь смертью храбрых?» «Тридцать два плюс шесть плюс тринадцать». Добиваясь расположения противоположного пола, вы преодолеете все преграды на своем пути. Совет, конечно, неплохой, признала я. Но из противоположного пола у нас на горизонте только крутолобые братки, да Леша охранник. Ну, еще сам генерал-аншеф Халивин. Вся эта братья не отвечает моим требованиям к мужской красоте, и заниматься ими по сердечной части мне, если честно, так неохота, что и словами не выразить. «Ну и когда я смогу насладиться пьянящим ароматом свободы?» задала я последний вопрос. «Тридцать три плюс девятнадцать плюс девять». Будущее еще не скоро подарит вам благоприятную возможность рискнуть в любви или делах. Да уж, пессимизм косит наши ряды, подумала я. Скоро мы начнем сдаваться. Единственный выход вырваться из этого плена – сделать вид, что я влюблена в Лешу. О, нет! Я содрогнулась от этой мрачной перспективы. Никогда. Лучше пусть меня расстреляют. Татьяна Иванова – честная женщина. Однако пусть эта информация хранится у честной женщины. Возможно, если не останется другого выхода, мы ею воспользуемся. Слабое царапание в дверь – заставила меня оторваться от размышлений. «Таня!» – раздался голос Людмилы Сергеевны. «Да, сейчас!» Я поднялась, пригладила волосы. Дверь скрипнула, открываясь. «Ты убил моего отца!» – трагический женский голос заставил меня вздрогнуть. «Ну и обвинение!» «Нет, это неправда!» Воскликнул в ответ второй, похожий на голос Альфа или лейтенанта Коломбо. Я застыла в изумлении. Что там у Людмилы Сергеевны за выяснение отношений на кухне? И с кем? Выстрел! И женские рыдания донеслись оттуда, заставив меня вздрогнуть. А Людмила Сергеевна спокойно стояла, с интересом глядя в сторону кухни. «Ты так и не понял всю глубину моих чувств!» Заключил свои размышления женский голос, и Людмила Сергеевна оторвалась от кухни, переводя на меня рассеянный мечтательный взгляд. «Такой хороший фильм!» – вздохнула она. «Жаль, что он закончился!» Я постаралась сдержать смех. Ситуация казалась забавной. Кухня, Людмилы Сергеевны была всего лишь отдана на время во власть мыльному сериалу. «Как вам в этих хоромах?» – поинтересовалась я. «Сама бы я с трудом восприняла этакое нагромождение квадратных метров». «Сначала плутала», – призналась она, невесело улыбнувшись. «Да и сейчас. Удобство удобствами». Но в доме подобралась такая важная публика. Поговорить не с кем. Все куда-то спешат, а если и остановятся, то постоянно посматривают на часы. Не любят они нас, ведь Гены их враг. «Да уж», – хмыкнула я, – «враг». А кому он не враг-то? По моим наблюдениям, Халивин нашел бы себе врагов, даже на необитаемом острове, произведет какого-нибудь крокодила во враги, и жизнь его окрасится свежими впечатлениями. Или крокодил покажется ему чересчур опасным. Ну, тогда он начнет бороться за права голодного крокодила, подстреливая для него более безвредных зайцев. Мы уже сидели на кухне. Кофе оказался великолепным. Я закрыла глаза, наслаждаясь ароматом и вкусом. Настоящий, заметив мой восторг, довольно улыбнулась Людмила Сергеевна. Сразу видно. Мы слушали музыку, льющуюся с экрана, и я даже забыла, где нахожусь. В обществе супруги Халивина было приятно и уютно. И как сподобилась она выйти за него замуж. Надо будет потом поинтересоваться. Кстати, о Халивине. Людмила Сергеевна, начала я, отставляя чашечку. Ваш супруг нанял меня для поисков пропавшей дискеты. Надеюсь, это не секрет для вас? Нет, что вы. Конечно, он меня предупредил. Господи, как уважительно было произнесено это самое «он». Не просто «он», а этакий «он». Во мне сразу вспыхнул яркий огонь буйного феминизма. Но я благоразумно сдержала свои порывы. В тот день, когда она пропала, по его словам, в доме были только ваши близкие. Да и вы никого не можете подозревать? «Да кого же?» – Удивленно округлила она глаза. «Феденьку? Стаса? Или Ирину? Ее уж, вернее всего. Только зачем ей эта ваша дискета? Я тоже могла бы взять ее, только даже и не знаю, что там на ней. А вы?» «Нет, и я тоже не знаю» призналась я. Ну вот, Стас мог. Он вообще с отцом все время ссорится, но я не думаю. Там, видимо, было что-то важное, раз Гена так разволновался. Так что вряд ли бы мальчик так далеко зашел Наверное, грустно согласилась я. Уж лучше бы ее взял кто-то кого можно было бы быстро вычислить, чтобы Таня могла пойти домой. А вместо этого, похоже, придется мне тут проконтоваться. Давайте попытаемся вспомнить все события, произошедшие в этот день. Может быть, нам удастся подобраться поближе к разгадке? Давайте, охотно согласилась она. И мы начали совместно подбираться к этой самой разгадке. Причем я была уверена, что хозяйке, так же, как и мне, заниматься этим совсем не хочется. С большей охотой Людмила Сергеевна поговорила бы о приятных мелочах. Моде, нравах молодежи, индийских фильмах, наконец. Пропавшая дискета же, похоже, ее совершенно не интересовала. «Так, значит, день начался обычно», – задумчиво проронила Людмила Сергеевна. «Я занималась на кухне, возилась салатами, жарила курицу. Стас пришел немного взъерошенный». Я перепугалась, что они с отцом опять начнут ссориться из-за своей политики, и попросила его сдерживаться. Он все посмеивался над Ириной и Лешей, а это нехорошо. Ирина-то к нему неравнодушна. Все время на него посматривает. А ведь она девушка, Таня. Ей обидно, что он так себя ведет. А Леша, он же больной. Чем, поинтересовалась я, на меня Лёша не производил впечатления инвалида, разве что в умственном отношении. Да я и не знаю, только он после армии, кажется, головой страдает, и спина у него болит. Он работать-то нигде не может, за него даже дома все жена делает. Нельзя ему тяжести поднимать-то. Астас издевается над ним, говорит, что он, если чем и болен, так сплошной ленью, и дразнит его без конца. Вроде такие, как Леша, могут быть только экспроприаторами. В принципе, я была полностью согласна с мнением халивинского сынка. Мало ли что у кого болит, это еще не повод для того, чтобы бездельничать и относиться с ненавистью к остальным людям. «А что было потом?» – спросила я. «Потом Федя из школы пришел. Мы пообедали. Гены еще не было. Мы его ждали и занимались каждый своим делом». «И к компьютеру никто не подходил?» «Да как же! И Стас подходил. Он там что-то делает иногда. Он ведь каким-то администратором по этой технике работает». Федя попросил его что-то заменить. «О, Господи! Как же эта штука называется? Как ружье? «Винчестер!» – подсказала я. Она обрадовалась. «Вот-вот! А Федя любит играть!» Все приготовили, стали ждать Ирину. «Она ведь на всех праздниках у нас первый гость!» «Тут эта девчушка пришла, Беженка, поесть просила!» Хорошая малышка, чистенькая, аккуратненькая. Что ж делается, Танюша, что детвора побирается? Ну, Федя ей отнес еду. Она ушла. Потом пришла Ирина. А она не подходила к компьютеру? Кто? Девочка? Нет, она была только в прихожей. Я уже потом, грешница, сообразила, что надо было ее щами накормить. Но ее к тому времени и след простыл. А Ирина подходила и, знаете, Таня, ведь это она и обнаружила, что дискеты нет. Разозлилась ужасно. Настаса нападать начала, будто это он спрятал, чтобы отцу насолить. А как думаете вы? Вряд ли он сделал бы это. Он хороший мальчик. Танечка, немного шебутной, э, все ему не нравится. Отца может назвать каким-то стариком. Песенку все напевает, сползает по крыше. Дальше не помню. Старик Козлодоев, припомнила я, с трудом сдерживая улыбку. Кумиром народным служил Козлодоев. Да. Видно, у сыночка Халивина с чувством юмора все в порядке. Ну да, я уж ему говорю, чтобы он был повежливее, а он смеется. Фамилию мою взял, говорит, что Халивин звучит почти как Халявин. Денег не берет у нас, говорит, что не хочет жить на партийные деньги. Лучше, говорит, старикам отдайте, раз уж вы так печетесь о их судьбе. Передо мной вполне вырисовывался образ убежденного похитителя жизненно важной дискеты. «А я смогу поговорить с ним?» – поинтересовалась я. «Да, конечно, но Ирина просила говорить со Стасом только в ее присутствии». «Интересно, неужели из ревности?» «Это я решу с вашим мужем». В чьем присутствии и с кем мне разговаривать, сообщила я. Меня не волнуют решения Ирины, тем более, что она тоже входит в число подозреваемых. Да что вы, Таня? сплеснула руками Людмила Сергеевна. Ирина ж нормальная. Она просто свихнулась на политической борьбе и преданности партии. А вы хотите, чтобы она дискеты крала? Посмотрим пообещала я нисколько не отметая возможности участия Ирины в этом тёмном дельце. Может быть, именно ненормальность и явилась причиной такого странного поступка. Возможно, она совершила это именно по причине верности идеалам. Решила, что таков её долг перед отечеством. И отделаться от этой идеи она, как не пыталась, Не смогла, украла дискету, а потом сама испугалась или забыла. Она же, по словам Людмилы Сергеевны, женщина безумная, а эти безумные способны на все и за свои поступки не отвечают. Мы находились в той самой комнате, где произошло знаменательное событие. Потерпевший угрюмо стоял на столе, делая вид, что совершенно нас не замечает. Я нажала кнопку power, экран засветился. «Привет!» – сказала я ему. «Куда могла подеваться треклятая дискета и что на ней было написано? Может, ты ее сам сожрал и не подавился?» он ответил мне презрительным показом всего, что хранится в закромах его памяти. Этой непонятной секретной скотинки там не было. Из этого, соответственно, вытекало, что сведения, о опрометчиво там зафиксированные, были настолько дороги сердцу Халивина, что он не собирался знакомить с ними домочадцев. Как же мне было любопытно узнать, что таит в себе похищенная дискета. «Значит, в комнате побывали все, кроме Лёши?» – поинтересовалась я. «Да Лёша и не заходил в этот день», – ответила Людмила Сергеевна. «А жаль. Хорошо бы именно он украл эту паршивку. Его бы тогда поставили к стенке». «Танечка, есть ли шанс ее найти?» Робко спросила Людмила Сергеевна, с которой мы уже сблизились, как две узницы. Геночка такой нервный стал после ее пропажи. Понятное дело, что он стал нервный. Настолько бедный разнервничался, что решился на похищение человека, то есть меня. Попробую, пожалуй, я плечами. Но не обещаю. Все это изрядно смахивает на поиск иголки в стогу сена. А я пока еще не возведена нашей церковью в ранг чудотворцев. Пока что передо мной была лишь небольшая группа подозреваемых. А самой загадочной в этой истории продолжала оставаться дискета. Поскольку затевать такой сырбор Из-за малозначительных сведений никто бы не стал. В коридоре хлопнула дверь. Я вздрогнула, представив вернувшуюся Ирину, но вовремя сообразила, что у нее все-таки не настолько близкие отношения с Халивиным, чтобы иметь ключ от его квартиры. От сердца откатила волна страха. «Черт побери эту зануду!» Я уже начинаю ее бояться. «Ма!» – раздался голос из коридора. «Да, милый!» – откликнулась Людмила Сергеевна. «Я здесь!» Раздались шаги, направляющиеся в нашу сторону. «На пороге возник...» «Нет, я лучше сначала переведу дыхание, потому что на пороге возникло чудо!» Лохматые, длинные и рыжие, такого ослепительно рыжего цвета, что мне захотелось дотронуться до этих необыкновенных волос. Они казались опустившимся на голову солнцем. Из-под этого великолепия удивительно смотрели самые красивые глаза в мире. Привет, произнесло чудо. Ма. У тебя завелись хорошенькие подружки? Стас, строго протянула Людмила Сергеевна, веди себя хоть чуточку вежливее. С чего бы это? – хмыкнул он. Я ж дитя пролетариата. Трудовой народ в его прямом воплощении. Вежливость, мама, – это качество давно вымершей аристократии. Стас, пожалуйста! Людмила Сергеевна молитвенно прижала к груди ладони. Ладно, смягчился он, я буду сдерживаться ради тебя, хотя этот подвиг для меня почти непосилен. Он наклонил голову с неожиданным изяществом испанского гранда и спросил, не будете ли вы так любезны составить мне компанию, милые дамы? Так хочется кофе что я могу умереть от недостатка кофеина в организме. Я согласилась, но добавила. Только мне запрещено разговаривать с вами в отсутствие Ирины. — О, боже! Вы юная поросль партии? — испугался он. — Ирина боится за вашу девственность и целомудрие? — Не верьте ей, я воплощение скромности. Девственности я лишаю только в том случае, если меня об этом настоятельно просят. А ваших странных для такого милого существа политических взглядов я касаться не стану. Будем считать, что это только ошибки, свойственные юности. Может быть, это у вас своеобразное проявление нонконформизма? Мы вот уходили в хиппи, а вы в партию трудового народа так что не бойтесь, я отнесусь к вашим детским болезням с должным пониманием и не стану вредить Ирине, лишая ее вашего юного энтузиазма, строительницы коммунизма. Честное слово, я не могла понять, откуда у Халивина появился такой очаровательный сынишка. Посмотрев на Людмилу Сергеевну, я даже заподозрила, что она согрешила с проезжим гусаром. Стас уселся напротив и начал разглядывать меня с нескрываемым интересом. Фейс-контроль он проводил очень пристрастно и неожиданно заключил. «Нет, вы не член папочкиной партии. У вас в глазах осмысленное выражение, и вы часто улыбаетесь. Тем более любопытно, что вы делаете в этом злачном месте». «Танечку наняли искать папину дискету», – объяснила Людмила Сергеевна. «А чего ее искать? Ее украл я», – объявил Стас с легкой насмешкой, глядя прямо в мои глаза.